К первому десятилетию 15 века артиллерия завоевала такое положение в войсках, что ни один полководец не мог позволить себе обойтись без нее в походе. Новизна пушек с тех пор поблекла. Итальянский поэт петрарка писал уже в 1350-х годах. Эти инструменты, что стреляют металлическими шарами, с самым ужасным шумом и вспышками огня, были несколько лет назад слишком редки, и на них взирали с величайшим изумлением и уважением. Однако ныне они стали так же привычны и знакомы, как любой другой вид оружия. Сколь же быстры и изобретательны умы человеческие в обучении самым пагубным искусством В 1415 году английский король Генрих V продолжил войну, начатую его дедом Эдуардом III. Генрих пришел в Нормандию с намерением взять город Гарфлер, крепость в устье Сены. Он начал обстреливать стены из десяти пушек. Три из них были бомбардами, достаточно внушительными, чтобы удостоиться имен Лондон, Посланник и Королевская дочь. Они терроризировали горожан своим грохотом, дымом и тошнотворным треском, с которым 180-килограммовые камни врезались в городские стены. «Канонир подносит к пушке дьявольский фитиль. Все сметено». Так в пьесе «Генрих V» Шекспир описывал эту сцену почти два столетия спустя. Канониры Генриха стреляли по воротам внешнего укрепления, пока не разбили их в дребезги и не заставили защитников отойти. Но англичанам не понадобилось врываться в брешь. Рев пушек сломил боевой дух противника. Увидев разрушения, которых они раньше и представить себе не могли, горожане согласились на условия Генриха. Осада продолжалась всего шесть недель. 10 лет спустя положение французов стало совсем отчаянным. Болезненный и нерешительный Карл VII унаследовал невероятно тяжелую ситуацию. Англичане, расширяя завоевание Генриха V, стали хозяевами большей части Франции. Английский регент, герцог бэдфорд «Правил из Парижа». При поддержке англичан урвали свою долю власти и бургунцы. Еще будучи дофином, Карл отступил со своими сторонниками за Луару, надеясь перегруппироваться. Но в 1428 году бэдфорд решил расширить английский домен к югу. Он перешел в наступление и осадил Орлеан. Взятие города положило бы центральную Францию к ногам англичан. Только чудо могло вернуть Карлу удачу. и чудо свершилось. Случилось историческое событие, волшебное, как бывает только в сказке. Появилась 17-летняя крестьянская девушка. Покорная небесным голосам звалась Ля Пуссель, Дева. В историю она вошла под именем Жанны Дарк. Ведомая простодушной верой и изумительной военной смекалкой, она сплотила павшие духом французские отряды, прорвала осаду, вдохновила армию на победу и устроила коронацию Карла в древней столице Реймсе, укрепив легитимность монарха, встряхнув нацию и переломив многолетнюю череду поражений. Ее короткая, сказочная карьера еще раз подтвердила, что воодушевление, отвага и вера в чудеса могут играть решающую роль в сражениях. Столь же значительны были и практические военные заслуги Жанны, Многие свидетели, выступавшие на ее посмертном реабилитационном процессе, рассказывали, как талантливо она размещала и использовала артиллерию. «Она действовала в бою так мудро и ясно, — говорит один сторонник девы, — словно была капитаном, имеющим 20-30-летний опыт, особенно же в устройстве артиллерии, поскольку здесь она была поистине величественной». Легенды всегда сопровождали Жанну, подобно мотылькам, которые «говорят», порхали вокруг ее стандарта. Однако свидетельства источников о ее военной изобретательности и особом умении применять порох действительно заслуживают доверия. В то же время свобода, с которой она обращалась с дотоле невиданной химической энергией, заставляет задуматься о двух особенностях пороха во второй четверти 15 века. Во-первых, практическая сторона дела была в руках ремесленников, простолюдинов, Опасность и дьявольские атрибуты, связанные с приготовлением пороха, должны были привлекать к этому ремеслу странную компанию визионеров и первооткрывателей. Оно наверняка требовало работников, привыкших рисковать и не боявшихся испачкаться. Подобно кузнецам того времени, это был народ бродячий, всегда готовый к путешествию в те места, где была работа, где можно было продать свое мастерство тому, кто предложит наибольшую цену. Жанна, сама крестьянка, была... своей в среде этих людей, могла на равных с ними обсуждать тонкости рецептур и применение пороха. Подобный доступ к информации был неоценим и помог ей лучше почувствовать возможности новой технологии. Второй особенностью пороха была его новизна. И тут юность Жанны давала ей преимущество. Ей было легче овладевать этой новой формой энергии, которая находила все большее широкое применение и уже начала подтачивать старые заповеди военной науки. Полководцы, вскормленные на классических теориях, считали огнестрельное оружие чем-то чужеродным и сопротивлялись тому, чтобы включить его в свое стратегическое мышление. Жанна, лишенная предрассудков, смотрела на артиллерию свежим взглядом и без труда научилась интуитивно ее применять. Это та же легкость, что позволяет сегодняшней молодежи так быстро осваивать технологические возможности компьютера, в то время как их родители этому всячески сопротивляются. Миссию Жанны внезапно прервала стычка с бургундскими силами под Кампьеном. Герцог Филипп Добрый, захвативший Деву в бою, передал ее англичанам. Религиозные чувства эпохи требовали, чтобы ее видения были официально признаны демоническими. Таким и оказался вердикт последовавшего показательного суда. Наказанием за ересь была смерть. Карл, которому она помогла заполучить трон, не стал решительно добиваться ее освобождения. В мае 1431 года, в неполные 20 лет, Жанна была сожжена заживо на рыночной площади Руана. Утвердившись на престоле, Карл VII начал действовать, как подобает королю, показав себя умелым правителем. Под впечатлением от внушительной артиллерии бургунцев, которые в 1435 году покинули англичан и перешли на сторону французов, Карл нанял двух братьев, Жанна и Гаспаро Бюро, они создали первую в мире законченную артиллерийскую организацию. Французские оружейники, до той поры независимые подрядчики, теперь были сгруппированы в структурные подразделения, отличавшиеся друг от друга даже парадной униформой. Артиллерия больше не была бутафорским реквизитом, но стала обязательным атрибутом войны. В распоряжении «Гаспаро-бюро» Метро-артиллерии были 30 канониров, смотритель артиллерии, главный ввозчик и другие профессионалы. Пройдя маршем через Нормандию, французская армия в октябре 1449 года осадила Руан. Пушки открыли огонь. Город сдался всего через три дня бомбардировки. Два месяца спустя артиллерия поставила на колени «Гарфлер». и город оказался в руках французов впервые с тех пор, как был захвачен Генрихом V. Генриху тогда понадобилось шесть недель, чтобы покорить крепость. У Карла на это ушло всего 17 дней. Карл перенес военные действия в окрестности Бордо, города, бывшего под властью англичан с XII века, со времен Генриха II. Пушки снова и снова играли решающую роль. Города один за другим предпочитали сдачу бомбардировки. Сопротивление англичан было на последнем издыхании, когда их армию возглавил 80-летний сэр Джон Талбот. К этому времени Жан Бюро осадил занятый англичанами город Кастильон. 17 июля 1453 года Талбот повел армию, чтобы снять осаду. Бюро развернул свои осадные пушки и обрушил огонь на наступающие английские порядки. Согласно французскому свидетельству, артиллерия причинила горестный ущерб англичанам, поскольку каждый выстрел сражал пятерых или шестерых, так что все были убиты. Сам Талбот тоже погиб. Французы вступили в город сквозь бреши, проделанные артиллерией. Кастильон сдался. Династическая война, которая больше столетия терзала Европу, была закончена. В тот же год, когда смолкли бомбарды Столетней войны, зловещие отзвуки донесли из другого конца континента. Константинополь, город императоров, в течение 11 столетий стоял стражем между Европой и Азией, однако набирающая силу Османская империя давно уже грозила погубить древнюю столицу. Опасность достигла апогея в 1451 году, когда турецкий султан Мехмед II разорвал отношения с императором Константином XI, последним наследником Восточной Римской империи. Мехмед уже утвердил свое владычество за Босфором, заполучил контроль над большей частью Греции и изрядным куском Балкан. Он твердо решил обратить прославленную и стратегически важную столицу в жемчужину своей империи. Мехмед был терпелив, но чрезвычайно переменчив в настроении, славился и своей жестокостью, и утонченностью своих стихов. Говорили, что султан с его изогнутыми бровями, длинным крючковатым носом и чувственными губами напоминает попугая, собравшегося поклевать пьяных вишен. К тому времени, когда он решил взять Константинополь, ему было всего 20. Он был одержим этой идеей настолько, что не мог спать и проводил лихорадочные ночи, обдумывая, как именно захватить предмет своих вожделений.